Глава тринадцатая. Эльфиата. Чуть рассвело, и мы тронулись в путь. Я медленно поглаживала временное жилье Джаспера, балуя его светлыми искорками магии. Он совсем недавно высовывал нос и жаловался, как тягостно ему сидеть в ботинке. «Алисия», — гном повернул голову и посмотрел на меня, — «сейчас будет встречаться все больше повозок, карет и даже седаков на редких животных». «Не удивляйся повышенному вниманию. Раз мы так легко проделали путь до столицы, то тут уже никто не посмеет тронуть. Охрана бдит и трясётся над каждым светлым». Так в объявлениях, по крайней мере, написано. «Наша телега встала в длинную очередь перед воротами, отделявшими город от остальной империи. Так что седаков на редких животных увидеть не удалось». Грустно вздохнула, надеясь, что все же еще удастся увидеть незнакомых животных. Я думала, что столицу темного государства должен окружать Черный забор, но он оказался кипенно-белым. И тут в голову пришла простая мысль: Никому не хочется жить во тьме. Все тянутся к свету, даже маги, наделенные темной энергией. Вдоль повозок и телег вальяжно прохаживал полноватый воин. На его плече висел потертый лук, а в правой руке была длинная пика, которая свободным концом тащилась по пыльной дороге, вздрагивая и постукивая, попадая на камень. «С каждого взрослого тридцать монет, с детей по десять», выкрикивал он, проходя мимо очередного транспорта. «Почему так дорого?» – посмотрела удивленно на Луи. «Потому что вы въезжаете не в деревню?» Услышавший мой вопрос охранник осекся светлая удивленно прошептал тот и кинулся обратно в сторону ворот побрякивая пикой что это с ним я пожалела что возмутилась ценами вдруг не пропустят начальству побежал докладывать думаю что в это неспокойное время светлые редко въезжают в столицу чаще покидают ее а протянула я и посмотрела на маленькую стайку детей медленно подбирающихся к нашей телеге «Я тебе говорю, что точно слышал, как Пузан сказал про нее светлая Один из эльфят отобрал у другого камушек. «Если боишься, то я сам попрошу напитать камень. Мамочке подарок сделаем!» Малыш шмыгнул носом, и они, наконец, предстали передо мной. «Что вам пострелята?» — спросил гном, и я улыбнулась. У каждого из мальчишек висел маленький игрушечный лук. «Мы не к вам!» Буркнул тот, что держал камушек, за что тут же получил локтем в бок сразу от двух друзей. «Добрый день, господин гном. Мы к светлой леди с просьбой». Второй оказался более вежливый. «Слушаю вас, маленькие господа». Я попыталась скрыть улыбку. «Госпожа, у нас просьба. У нашей матушки день рождения, но мы не можем сделать подарок. Напитайте светлой магией камень. Она болеет, а вот притронется к нему, и ей станет легче». Она вновь будет улыбаться, печь нам вкусное печенье и водить за руку на ярмарку». Я почти протянула руку. Никогда не пробовала напитать камень, да и не факт, что магия отзовется, но очень уж жалостливый голос был у малыша. Вдруг гном остановил меня. «Мне очень любопытно. Если ваша мамочка болеет, то что вы тут делаете?» Он махнул рукой в сторону ворот. «Если они живут в столице, то почему находятся по эту сторону забора?» – подумала я. «А мы и не живем в столице. Посмотрите вдоль забора. Там вдалеке виднеются маленькие дома. Один из них наш», – говоривший теребил тетиву Лука. «Нас выслали из столицы», – совсем тихо продолжил он. «Отец провинился, но так как у него дети, его пожалели и не казнили, а разрешили жить за воротами». «Он не может найти работу, и нам приходится выпрашивать милостыню тут, когда охрана не видит», — подхватил самый маленький. «Луи!» — мои глаза наполнились слезами от жалости. «Алисия, душа моя!» — гном погрозил пальцем. «Луи, лишь одну монетку!» — грустно посмотрев на гнома, показала указательный палец. «Хорошо!» — проворчал мой спутник и достал небольшой мешочек. «Серебряную!» Одними губами подсказала о скряге. Он поморщился, но выдал. Эльфята заулыбались, монетка тут же исчезла в кармане старшего из них. «А камушек?» — маленький протянул на раскрытой ладони белый галыш. Улыбнувшись, я взяла в руки камень и смотрела на него, и глаза закрывала, но ничего не происходило. «Не получается!» Дети тут же нахмурились, а младший, чьи глаза только что горели надеждой и счастьем, собрался плакать. «Так, не нужно расстраиваться. Показывайте, где ваш дом. У меня получилось один раз вылечить арчанку. Возможно, и вашей матушке помогу». «Алисия», — гном решительно встал на пыльную дорогу. «Скоро вечер, а нам еще нужно найти то место, что указано в объявлении. И не только. Еще желательно успеть зарегистрировать приезд, чтобы охрану выделили. Он посмотрел в мои глаза, помедлил и произнес: «Хотя зарегистрировать можно и завтра, а сегодня переночуем в гостинице». «Спасибо», — прошептала я. «Садитесь, пострелята». Гном быстро подкинул эльфят в телегу, вздохнул, вытащил четвертинку фрукта для мушеньки и взялся за поводья. «Куда ехать, эльфы-разорители?» «Сейчас сверните в лес влево! А там мы уже покажем дорожку, важно произнес старший. По рассказам бабушки помню, что светлые чахнут, если не могут помочь тому, кому пообещали, иначе не повелся бы на твои грустные глаза. Я еле расслышала, что бормотал гном, сидя ко мне спиной. Из чего это я должна зачахнуть? Прекрасно себя чувствую. Где? Высокий поджарый мужчина. Прибыл на место бывшей стоянки гнома и Алисии через десять минут после того, как те свернули в лес. «Я тебя спрашиваю, где то светлая, что ты видел?» «Господин командир, туточки они были, вот прямо за этой каретой, зуб даю, что не вру. А куда делись, не знаю». Запыхавшийся эльф чуть пополам не складывался от усталости. У него не было такой прыти, как у его командира. Молодой эльф быстро подошел к последней в очереди карете и постучал в дверь. «Господа, у меня к вам вопрос. За вами стояла телега с гномом и человечкой. Не знаете, куда она подевалась?» «А мне откуда знать?» Звонкий и резкий женский голос отбил все желание вести расспрос дальше. «Спасибо», — командир захлопнул дверцу. «Кучер, может, ты видел, куда делась телега, что стояла за вами?» «Нет». Почесав лоб, лаконично ответил орк. Эльф повернулся в сторону подчиненного. «Дромус, друг мой!» У эльфа чуть древко не выпало из рук от такого нежного обращения капитана. «Возможно, что ты им сообщил неверную сумму проезда? Такой у них не оказалось, и они повернули обратно?» «Три дежурства вне очереди! Нет, пять! Отправляйся обратно по дороге и возвращай их, как хочешь!» но чтобы к вечеру они были в городе. Или у Волю